Глава сорок первая Я могу проделать дыру в диване и оставить синяк на ноге, если учитывать степень заведенности. Мой новый припадок нервоза — обновленный и усугубленный. Еще полчасика, и мы узнаем пол комочков. Я буквально схожу с ума из-за ожидания. Волнение легко перенимает Джаред, который бестолково тыкает по экрану телефона. Когда он волнуется, это что-то особенное. Ведь подобное проявление ему практически не свойственно. Это эмоциональное состояние вызывает небольшую улыбку, стоит взглянуть в его сторону. Закрываю глаза и переношусь назад, когда только узнала о беременности, которая пугала будущим сообщением. Конечно, реакция Джареда была не той, которую хотелось. Но он поменял мнение, и сейчас важно только настоящее. Прошлое остается в прошлом, там ему самое место. Мы прошли этот этап ошибок и ссор. Сейчас есть только мы и время, которое тянется с утра подобно улитке. Пол известен только Алекс, и, конечно, она его скрывает, подразнивая нас при удобном случае. Из-за чего временами пришлось жалеть о том, что согласилась на подобную авантюру, сходить с ней на ультразвуковую диагностику. Первый раз в жизни испытываю желание убить подругу. Это случается, но не так яро, как сейчас. Стоит пришедшему начать отстукивать барабанный ритм по входной двери, чтобы я и Джаред подпрыгнули на диване. «Уже успели повыдергивать волоски на заднице?» Слишком довольно улыбается Алекс, переступая порог квартиры с белыми и, к сожалению, непрозрачными шариками в руках. «Мы готовы расчленить тебя и делать это медленно», — вздохнув, сообщаю я. «Славно, что у нас будут свидетели!» Следом за Томом квартира наполняется новыми лицами в виде Криса, Ками, Бекки, Дина, Трента и Райана. Последний удивляет присутствием в Нью-Йорке, но я все равно рада его приезду. Райан — неотъемлемая часть моей жизни, и эта часть неплохая. Джаред смотрит в его сторону уже не так настороженно, как делал это в прошлый раз. Бекка утаила их совместный приезд, но внутри не испытываю никаких чувств неприязни. и нелепости к их отношениям. Я счастлива за них? Может, многие удивятся подобной реакции, но такова жизнь. Райан ничем мне не обязан, как и я ему. Точно так же Бека. Если эти двое нравятся друг другу и хотят быть вместе, к чему все предрассудки и штампы? Она моя подруга. Он хороший друг, хоть и бывший парень. И я только за, если они нашли друг друга. Стоило Джароду появиться в моей жизни, чтобы четко осознать и обозначить все прошлые и настоящие чувства. Они разные и несравнимые. Наверное, если бы меня могло что-то по-настоящему задеть, то только Джаред. Мне удается спокойно реагировать на Райана и Беку, но стоит только подумать о Джароде и другой девушке, как все внутри начинает щемить и скрипеть от боли. Я люблю его, и это нормально. К Райну остается остаются дружеские и теплые чувства. Наблюдаю, с каким упоением подруга оставляет шарики на полу и с каким хитрым выражением лица смотрит на нас. Можно подумать, что внутри пусто, а она решила все переиграть и поиздеваться еще немного. В таком случае уже через секунду лопнет она. «Мы можем уже узнать, чтобы я перестала нервничать?» «Можем», — хихикает Алекс. Джаред закатывает глаза и сжимает мою ладонь, прижимая к себе. «Наконец-то!» «Какие вы нетерпеливые!» — улыбается Бека. «Там мои сыновья! Или дочери! черт, Конечно, мы хотим узнать!» — ворчит Джаред. «И чем скорее, тем лучше!» Получаю иголку, которую следом вручаю Джареду. Руки начинают чесаться еще больше, желая совершенно случайно подняться и развернуть сюрприз раньше времени. Но изо всех сил держу себя под контролем, который висит на тонком волоске. Восемь пар глаз смотрят на нас, затаив дыхание, не меньше, чем мы. Они первые, кто узнал о беременности, и сейчас будут первыми, кто узнает пол. Хотя, конечно, одна из них уже в курсе. А может, и двое. Прищуриваясь, пытаясь понять что-то по лицу Тома. Но он остается нейтральным, не позволяя пробиться и узнать правду. «Первая Лизи. на счет три», — с улыбкой сообщает Алекс. «Один... Два... Она медлит, и моя рука дергается в тот самый момент, когда подруга вскрикивает «Три!». За долю секунды в воздух тут же взметнулись синие листочки его наполнения. Секундный ступор, следом за которым отрываюсь от земли и заключаю шею Джареда в кольцо своих рук, в ответ получая счастливую улыбку. Это ликование и безграничное счастье можно описать, находясь во власти положительных эмоций. В голове продолжают взрываться салюты, наполняя внутренности любовью и теплом. Не контролирую эмоции и не тороплюсь смахивать слезы, что струятся по щекам. Это мальчик. Вероятно, это мальчики. И как его имя? Улыбается Камито то и дело подпрыгивая на месте. Мейсон, моментально отзываясь, положив ладонь на живот поверх кисти Джареда. Тоже насчет три, Картер. Не смей раньше, говорит Алекс. «Один, два...» В ответ подруга получает многообещающую улыбку и следом провозглашает. «Три!» Новая доля секунды, и к синим листочкам на полу присоединяются розовые, чем повергают в неимоверный шок. «Твою мать!» — так громко восклицает Джаред, и уверенность в том, что нас слышат на Луне, появляется сразу. «Охренеть, королевская двойня!» Его примеру следует Крис. «Вот же нахрен охренеть!» Моё сознание в шоке. Тело замерло, словно в этот момент остановилось все живое. Остались только мы и практически невозможное, крайне редкое, едва реальное, сын и дочь, два разных человека. «Мэдисон!» — вопит Алекс, запрыгнув на меня со спины, из-за чего приходится вцепиться в Джареда крепче, как за последний трос спасения. «Боже, я сейчас упаду!» Хныча и смеясь, верещу я, пытаясь сделать глоток воздуха, чтобы не умереть от асфиксии из-за ее объятий. Принимая поздравления от друзей с лучезарной улыбкой и влажными щеками, чувствую себя не иначе, как окрыленной. Я улавливаю чувство Джареда, разделяющего все эмоции, которые испытываю сама, из-за чего они увеличиваются в миллион крат. Но как только рядом оказывается Райан, Замечаю, как напрягается его тело, и улыбка вот-вот сползет. Он снова ступил на непонятную тропу войны. «Я люблю тебя», — шепчу его ухо и получаю желаемое. «Я люблю тебя», — оттаивает он, оставляя несколько поцелуев на моих губах. Мы получаем поздравления от Райна, и, к счастью, Джаред реагирует с улыбкой. Если не обманываю себя, то она искренняя. Торнадо в виде друзей оставляет нас в стороне, занимая стулья и продолжая вести восторженные разговоры. Еще немного смотрю на них, после чего перевожу взгляд на Джареда. Никакая карьера, деньги и вечеринки не заменят этих с виду простых вещей, которые даются не каждому. В моей жизни они есть, благодаря чему чувствую себя самым счастливым человеком во вселенной. Тяну парня за футболку, в ответ получая нежные поцелуи. «Хватит уже!» — фыркает Крис. «Такое чувство, что через пару минут идете в спальню праздновать!» Джаред поднимает руку и показывает ему средний палец, не отрываясь от моих губ. «Отвали, Купер!» «Что за нахрен? Потом наслюнявитесь!» Его карие глаза начинают блестеть благодаря улыбке. «Когда он приходит, уже через минуту хочу, чтобы он ушел. Смеюсь, когда Крис передразнивает. Мы занимаем место за столом, присоединяясь к друзьям, но по-прежнему оставаясь в своем маленьком укромном мире, который сегодня буквально взорвался. Кладу голову на плечо Джареда и сжимаю его ладонь, следом окидывая взглядом друзей. Когда-то наша компания состояла из Алекс, Тома, Райана и меня. Сейчас все совершенно иначе. Как сильно и быстро многое поменялось, и как сильно поменялись мы. Нужно ценить каждый прожитый момент, но это получается не всегда. Порой люди забывают, каково это — радоваться простым вещам. К примеру, просто посидеть с друзьями. Через несколько лет мы закончим университет. Больше не будет обеденных перерывов, на которых есть возможность собраться. Исчезнут частые встречи, потому что каждого будет сковывать работа, семья, дела и свои заботы, которые затянут в свои сети. Мне хочется видеть их чаще. И сейчас у нас есть для этого время. Конечно, с Алекс и Томом нас никогда не разведет жизнь. Ведь Джаред и Том — братья, а Алекс — моя неотделимая часть. Что бы ни случилось, каждый из них связан со мной. Между нами невидимые ниточки.